Часть вторая. Принцип локара. В реальной жизни на месте преступления, если речь идёт об убийстве, производится один единственный выстрел. Вернан Джиберт, капитан денант в отставке, управление нью-йоркской полиции. Глава девятая. Суббота, 4 часа дня. Суббота, десять часов пятнадцать минут вечера. Я попал в довольно сложную ситуацию, сэр. Мужчина, сидящий за столом напротив нее, выглядел так, как в популярных телевизионных фильмах изображают заместители шефа полиции большого города. Именно такой пост и занимал этот благородный, седовласый господин, обладавший не слишком выдающейся нижней челюстью с очками в тонкой золотой оправе. Так в чём же заключается ваша проблема, офицер? Заместитель начальника полиции Рандольф С. Аккерт, чуть опустив свой длинный нос, взглянул на нас так, что та сразу поняла принцип этого господина Таков. Будь так же строг с полицейскими женщинами, как с мужчинами. У меня имеется жалоба, твёрдо заявила Мели. Вы, наверное, уже слышали об исчезновении двух пассажиров такси, он кивнул. Не из-за этого ли в городе началась такая петрушка? Сакс была уверена, что петрушка это огородная трава, однако не позволила себе объяснять это заместителю начальника полиции. Это проклятые ионовские конференции, продолжал Якирт. Из-за неё на нас сейчас весь мир смотрит. Это даже несправедливо. Никто ведь даже не обсуждает преступления, совершённые в Вашингтоне или в Детройте. Ну нет, то, что происходит в Детройте, правда, обсуждается всегда. А вот возьмите, к примеру, Чикаго. Да никогда в жизни. Нет, всем обязать наднобой с на Нью-Йорк, кстати, в Ричмонде, в штате Вирджиния, в прошлом году количество преступлений на душу населения было больше, чем у нас, я лично проверял. И между прочим, бы даже согласился на парашюте и без оружия спуститься в центральный Гарлем, нежели отсидеться среди бела дня в машине с поднятыми стёклами в юго-восточном районе столицы. Да, сэр. Как я понял, девушку обнаружили мёртвой, и в новостях уже сообщали. Ох, уж эти вездесущие репортёры. Это случилось в деловой части города совсем недавно. Очень жаль. Да, сэр. Неужели её вот так просто убили? Её Никих требований выкупили в переговорах я не слышала, никаких выкупов. Так в чём же суть вашей жалобы? Я была первым офицером на месте преступления сегодня утром. Так вы патрульный полицейский, поинтересовался акерт. Была патрульным. Но как раз сегодня в полдень меня должны были перевести в отдел по связям с общественностью для переподготовки. Она беспомощно подняла руки с заклеенными свежим пластырем пальцами и опустила их на колени. Но они добились моего участия в расследовании нечестным путём. Кто? Детектив Лонс Селитос, и капитан Хауман, а с ним ещё и Линкольн Райм. Райм, да, сэр. Это не тот ли самый парень, который несколько лет назад заведовал следственным управлением? Да, сэр, это он. Я почему-то считал, что он умер. Так и эгоисты живут дольше других, подумала Сакс, а вслух сказала: "Нет, серп, он очень даже жив". Заместитель начальника полиции посмотрел в окно. "Но он больше не работает у нас. Каким же образом он может заниматься расследованием в качестве консультанта, как я полагаю? Дело поручено Лонуссилитту, а за ходом следствия наблюдает капитан Поллинг. Я же ждала своего нового назначения". Целых восемь месяцев, а они меня теперь заставляют осматривать места преступлений. Я никогда этим раньше не занималась. По-моему, бессмысленно привлекать к такому делу человека, ничего в нем не смыслещего. Честно говоря, я просто возмущена, что мне приходится заниматься тем, чему меня никто никогда не обучал. Осмотром места преступления, да, Райм заставил меня проделать всю процедуру с начала и до конца без помощников. Доктор, те её последние слова доходили с трудом. Каким же образом гражданское лицо может заставлять полицейского выполнять свои распоряжения? Я согласна помогать, пошла на попятную Амели, то есть помогать до определённого момента, но я никак не была готова начать расчленять трупы жертв. Что? она замергала будто удивляясь, всё ли хорошо со слухом у заместителя начальника полиции, а потом объяснила ситуацию с наручниками. О, Господи всемогущий, И о чём они только думают? Вот чертовщина-то! Вы простите меня за грубость, но неужели они не понимают, что сейчас на нас смотрит весь мир? Это похищение по CNN смотрится вот уже целый день. Так говорите, он хотел, чтобы отрезали и руки? Послушайте, а вы не дочь Германа Сакса, совершенно верно? Хороший был полицейский. Я бы даже сказал отличный. Я сам давал ему рекомендацию и подписывал благодарности в приказах. Помнится, он работал где-то в южной части города, верно? Да, сэр. Герман Сакс, наверное, и сумел предотвратить больше преступлений, чем целые полицейские отряды их расследуют за год. Ему давалось как-то успокаивать народ. Да, отец с этим отличался. Так вы говорите, отрезать нее руки? фыркнул Эккерд. А потом родственники этой девчонки нас бы по судам затаскали, если бы, конечно, об этом стало известно. Да и не только за это. Вот на нас сейчас подал сюда один насильник за то, что ему прострелили ногу в тот момент, когда он с ножом в руки бросился на полицейского. Его адвокат выдвинул какую-то теорию об альтернативе смерти. То есть вместо того, чтобы стрелять в преступника, мы сейчас должны и в крайнем случае опросить его следящим газом или потакаласько уговорить его не совершать ничего противозаконного. Вот пусть этим газеты бы и занимались, сколько же интересных заголовков можно было придумать. Он взглянул на часы. Стрелки показывали начало пятого. У вас на сегодня работа уже закончена. Мне надо ещё доложить Раймову о всём произошедшем в его квартире. Сакс вспомнила про пилу и Холден добавила: "Если точнее, то ему лично в спальню. Это наш командный пункт". Командный пункт в спальне гражданского лица. Я была бы вам весьма признательна, сэр, за вашу помощь. Я так долго ждала этого нового назначения. Трезать её руки, ну надо же. Она поднялась и вышла в один из коридоров здания, в котором в ближайшее время собиралась продолжать свою переподготовку и дальнейшую работу. Правда, чувство облегчения пришло не так скоро, как ей бы этого хотелось. Он стоял у окна, Стекла, которые были темно-зеленого цвета, и наблюдал за вознюю бездомных собак, крывшихся на пустыре по ту сторону улицы. Он находился на первом этаже этого старинного здания, построенного из мрамора еще в начале XIX века. Дом окружали пустыри и угрюмые жилые корпуса, один из которых пустовал, в других большей частью незаконно обитали какие-то люди. А этот красивый особняк пустовал уже долгие годы собиратель костей взял кусок наждачной бумаги и продолжил работу он посматривал то в окно то на своё рукоделие движения его пальцев были точны еле слышный шорох наждака будто что-то на шёпот твой ему Ш -ш -ш. так мать пытается успокоить грудного ребёнка лет Десять назад, когда Нью-Йорк ещё считался подающим большие надежды городом, сюда переехал какой-то безумный художник. Он заполнил серой двухэтажный особняк проржавевшими и поломанными антикварными шедеврами. Здесь были кованые железные решётки, горы заплесневелой лепнины, целые полотна витражей, сплошь покрытые паутиной и даже какие-то несуразные колонны. Кое что из работ самого художника осталось на стенах дома. Так и незаконченные фрески в старинном стиле. Тут были дети и взрослые с круглыми, невыразительными лицами и пустыми глазами. Они уныло смотрели в вечность, словно из их тел кто-то заранее забрал души. Художнику не повезло, не при жизни, когда его отказывались признавать Ни даже после его самоубийства, когда несколько лет назад банк аннулировал право пользования домом, Ш -ш -ш -ш. собиратель костей случайно наткнулся на это здание год назад и сразу понял, что он станет его настоящим домом. Особенно его устраивал этот заброшенный пустынный район, но здесь было и еще одно обстоятельство, согревающее его душу, а именно пустырь. расположенный на другой стороне улицы. Несколько лет назад здесь начали расчищать местность под строительство, экскаватор вырыл целую груду человеческих костей. Позже выяснили, что как раз на этом месте когда-то находилось кладбище. В газетах возмуждённо писали о том, что некоторые останки могут принадлежать не только первым переселенцам из Европы, но даже древним индейским племенам. Он отложил в сторону предмет полировки, маленькую запястную косточку, и взял в руки кисть, которую так аккуратно отделил вчера от лучевой и локтевой костей, как раз перед тем, как отправиться в аэропорт Каннади за своими первыми жертвами. Кисть сохла в течение целой недели. Основная часть плоти была удалена, и тем не менее потребовалось изрядно потрудиться для того, чтобы удачно отделить ее от укись. При разрыве соединяющей ткани всякий раз раздавался лёгкий щелчок. Такие звуки слышны на берегу озера, когда веселые рыбки выпрыгивают из воды и снова шляпуются в ровную гладь. А полицейские оказались намного шустрее, чем он предполагал. Он пристально наблюдал за ними, когда они начали обыскивать Pearl Street, и ему даже стало интересно. Найдут ли они старое здание, куда он спрятал женщину из аэропорта? Он был искренне удивлен, когда увидел, что они наконец-то бросились в нужном направлении. Сначала ему казалось, что погибнут два или три человека, прежде чем они начнут понимать значение его ключевых предметов. Разумеется, спасти ее им не удалось, а ведь могли бы минута или две решили все дела. Как, впрочем, часто случается в нашей жизни. Лодьевидная кость, полулунное, крючковидное, головчатое кости приблетались, как греческая головоломка из колец, и одна за другой отделялись в его умелых руках. Он аккуратно освобождал их от остатков плоти и связок. Он выбрал то место, где когда-то находился большой палец, и снова принялся за работу. Шшш! Собиратель костей прищурился, посмотрев в окно, ему показалось, что он заметил какого-то господина, стоявшего в одной из могил. Разумеется, это был только плод его воображения, поскольку мужчина был в котелке и длиннополым кафтань. Он положил на надгробный камень несколько бордовых роз и удалился, ловко маневрируя между экипажами, направляясь к изящному мосту на Канал-стрит. Кого он приходил навестить? Родителей, брата, семью погибшую от чихотки или во время одной из тех страшных эпидемий инфляенции, которые совсем недавно свирепствовали в городе, недавно. Ну, может быть, не совсем так. Это было примерно 100 лет назад. Вот что он имел в виду. Он снова прищурился. Нет, на улице никаких экипажей, и тем более мужчины в котелке, хотя они казались такими реальными. А может, они и были реальны? Прошлый снова начал вмешиваться в его жизнь. Он видел то, что происходило когда-то очень давно, но он видел это так же ясно, как будто всё свишалось именно сейчас. Правда, он мог управлять этими явлениями, по крайней мере, ему так казалось. Выглянув в очередной раз на улицу, он осознал, что на самом деле не существовало, конечно же, никаких раньше и потом, во всяком случае для него, он путешествовал во времени туда и обратно, на день, на 5 лет, навек и даже два, как сухой лист в ветреный день. Он посмотрел на часы и понял, что подошло время отправляться. Положив кость на камин, он тщательно вымыл руки, совсем как настоящий хирург. Затем минут 5 потратил на то, что от тщатейшим образом очистил свой костюм. Не дай бог, на нём останется пыль от костей, лишняя грязь или чужие волосы, которые приведут в его дом полицейских. Он прошёл в пристройку для экипажа мимо незаконченной картины, изображавшей Луна-ликого мясника в окровавленном белом фартуке. Собиратель костей уже собрался сесть в свое такси, но потом передумал. Не предсказуемость лучшая защита. На этот раз он двинется в путь на своем экипаже седане марки Форд. Он завел мотор, выехал из гаража и выйдя в автомобиле, закрыл двери пристройки и запер их на замок. Никаких раньше и потом. Когда он проезжал мимо кладбища, стая собак безразлично оглядела его форд, и изнывающее от жажды животное вновь принялись рыскать по кустам в поисках крыс и свежей воды. Никаких тогда и теперь. Он вынул из кармана лыжную шапочку и перчатки, положил их на сиденье рядом с собой и выехал из старого района. Собиратель костей вышел на охот